Глава девятнадцатая. Ричард замер в водительском кресле, сжимая руками руль, как будто еще вел машину. Они стояли уже минут десять, и все это время он пялился в лобовое стекло, стараясь не замечать или, по крайней мере, не зацикливаться на том, что Валерия делала на пассажирском сидении. Сначала она достала из сумочки какую-то пудру, а теперь вот уже целых пять минут возилась с мисочками и лопаточками. Он готов был расписаться в абсолютном неведении, если дело касалось происходящего в его жизни прямо сейчас, и каждый новый поворот приводил его в еще большее недоумение приблизительно раз в полчаса. Но наркотики? Нет, этого он нисколько не ожидал. Он никогда не относился к заядлым торчкам, если можно так выразиться. Немного баловался в университете, как, впрочем, почти все окружающие, а позднее вообще перестал интересоваться. В качестве оправдания, если кто-то предлагал, выдавал «Да я просто с катушек слетаю, друг!» или что-нибудь в этом же роде. Если честно, ему на них было наплевать. Все, что он пробовал, оставляло его равнодушным, вызывая скорее скуку. А эффект, который они производили на окружающих, сводился к превращению хотя бы отчасти интересных людей в абсолютнейших тупиц и он определенно не собирался пробовать их сейчас, в его возрасте. Галлюцинации, даже появились они, вряд ли могли соперничать с тем бредом, в который превратилась его жизнь, а возможность с их помощью придать жизни яркости, по сути, интересовала его сейчас меньше всего. Однако это был выбор Валерии, и если она, взрослый человек, нуждалась в стимуляции, значит так тому и быть это его не касалось хотя он как бы не старался подавить в себе это чувство был сильно разочарован даже лишён иллюзий вот сказала Валерий, протягивая ему миску на которую он старательно не смотрел нет спасибо холодно сказал он нет что я не я не увлекаюсь этим что ты имеешь в виду он повернулся к ней Думаю, хотя бы одному из нас следует сохранять ясную голову. Ричард — это очень дорогая французская маска для лица из глины. Она поможет нам слиться с изгородью». Ричард, последние пять минут про себя читавший мораль и выносивший порицание, как викторианский отец, чья дочь осмелилась показать лодыжки, почувствовал себя полнейшим олухом. «Я пошутил», — сказал он, выдавив неубедительную улыбку в то время как Валерий покачала головой и принялась мазать лицо зеленовато-серой глиной. Он старательно не смотрел на нее, но одна мысль непрестанно крутилась у него в голове. «С чего вообще ты, Валерий Дарсе, взяла, что тебе это нужно?» «Я понимаю, что эта маска не остановит старение, но мне нравится время от времени чувствовать, как она покалывает кожу. Иногда в жизни просто необходимо испытать покалывание». Ричард, взявший миску и лопаточку, даже не представлял, о чем она говорит, но все равно принялся намазывать смесь на лицо. «Наверное, проблема в нем», — мелькнула в голове. Никакого покалывания он не ощутил. «Ты наносишь ее слишком близко к губам, Ричард», — отчитала его Валерии. «Впрочем, неважно, у нас 20 минут до того, как она высохнет, так что поспешим». «А это действительно необходимо». Спросил он, решив, что последний призыв к разуму, обращение к здравомыслящей части Валерии, будет сейчас весьма уместным и своевременным действием, а вовсе не, как оно вышло на самом деле, трепыханием выброшенной на берег рыбы. «Конечно, необходимо!» Она наносила последние мазки глины на лоб. «Ты хочешь, чтобы тебя узнали?» «Кто?» — мог бы спросить он, сопроводив вопрос честным мнением что маска из французской грязи вряд ли превратит его в невидимку для местных. А это могло значить лишь одно – отныне и впредь он станет известен как тот странный англичанин, который вымазался чем-то перед вечеринкой у свингеров. Если бы его душа застряла на полдороги к пяткам, ему пришлось бы носить ее в заднем кармане, хотя у него не было ни одного заднего кармана. Дело в том, что он нашел старое спортивное трико – некогда купленная в местном супермаркете, вознаменование очередной, весьма краткосрочной фитнес-компании и черный свитшот с надписью «Ворчливый старый пень», купленный ему Алисией на день отца и теперь вывернутый наизнанку, чтобы скрыть белую надпись. Еще на нем была черная вязаная шапочка, и сам себе он напоминал не столько вора-домушника, сколько сбежавшего из психушки пациента, наткнувшегося на спа. А вот Валерина против выглядела так, словно сошла с афишей «Мстителей». На ней были плотные черные легинсы, черная водолазка, черный шарф и высокие черные ботинки. У Ричарда возникло подозрение, что если бы Мартин и Дженни обнаружили их рыскающими по двору, им хватило бы одного взгляда на Валерий, чтобы дружно заработать сердечный приступ. Какая-то часть Ричарда даже хотела, чтобы их обнаружили. Тогда его рейтинг вырос бы благодаря тому, что он разгуливает ночами с копией Эммы Пил. Такие истории творят чудеса даже с репутацией мужчин, которые до сих пор не имели ее вовсе. «Ладно», — сказал он, открывая дверь, и со всей возможной грацией мужчины средних лет и размеров в черной вязаной шапочке на голове, вылезая из своей малолетражки. «Давай сделаем это», — прошептал он яростно, больше себе, чем Валерии, которая в ободрении не нуждалась. В руках она держала громадный фонарь, который тут же решила проверить, направив луч света прямо в лицо Ричарду. «Черт возьми!» — прошепел он, отшатнувшись и едва не свалившись в канаву, у которой они припарковались. «Ты его на маяке стащила?» «Предпочитаешь обходиться без света?» И снова незамутненная, непробиваемая логичность ее ответа перевесила всю нелепость произнесенных ею слов. С Валерией так было постоянно. Все или ничего, тьма или обжигающий свет, тебе выбирать, третьего не дано. А вот Ричард, будучи англичанином до мозга костей, всегда маялся где-то посередине, взвешивая оба варианта. Они тихонько подкрались к дому Томпсонов, спрятав машину в паре сотен метров от него И Валерий принялась обшаривать изгородь в поисках деревянной двери, не желая зажигать фонарь без необходимости. «Вот ты где!» — произнесла она, словно из ниоткуда выуживая, нечто похожее на небольшой черный кошелек, но с набором пилочек и отмычек. «У тебя есть набор взломщика? Он просто необходим!» — ответила она так, словно он был идиотом. И снова та же леденящая логика. «Конечно, необходим». Его мозг топотал ногами, как малыш, закативший истерику. «Необходим для вскрытия замков. Суть в том, что...» «И часто ты это делаешь?» Он обнаружил, что сохранять спокойствие стало трудновато. Сочетание адреналинового всплеска и понимания, что он работает с профессионалом, оказалось для него немного сверх меры. Она легко вскрыла замок и жестом велела ему заходить первым. Он послушно нырнул в тень, подальше от злобного желтого глаза фонаря над крыльцом. Тот, надо признать, светил довольно тускло и особо ничего не освещал. Валерий закрыла за ними калитку и остановилась рядом с ним. «Там здание Шамбардот», — она указала в темноту выключенным фонарем. «Как и у тебя, у них два отдельных здания, что упрощает нашу работу». Ричард все это отлично знал, к тому же был знаком с хозяйством Томпсонов, но решил позволить Валерии всласть покомандовать. «Хорошо», — сказал он, — «идем». Он просеменил пару метров в направлении симпатичного белого коттеджа метрах в двадцати от главного здания. Но тут сработало сигнальное освещение, и он метнулся назад. «Валерии там уже не было». «Что ты творишь?» — заданный свистящим шепотом вопрос — донесся откуда-то из изгороди, в которой растворилась Валерий. «Ну, простите!» – пропыхтел Ричард. «Я, видимо, подрастерял свои навыки взломщика». Валерий бесшумно возникла рядом с ним. «Иди за мной!» – шепнула она и двинулась прочь, держась у изгороди, обходя участок, прежде чем направиться к задам коттеджа с противоположной стороны главного здания. Добравшись до задней двери, она снова достала набор отмычек. Ричард осторожно обогнул ее, бесшумно распахнув дверь. «Они ее никогда не запирают», — тихонько шепнул он. «И тебе лучше не знать, почему». Валерий деловито кивнула, заставив его усомниться, что его слова вообще были услышаны. Они как можно тише поднялись по лестнице. «А как мы узнаем, где их комната?» Валерий впервые продемонстрировала сомнения в исходе операции. Легко успокоил Ричард. «Призоли — единственные гости, поэтому, полагаю, Мартин поселит их в комнате с большими окнами, с видом на главное здание. А из четырех комнат под это описание подходит только одна». Глаза Валерии сверкнули в льющемся через слуховое окошко лунном свете, когда она с улыбкой повернулась к нему. «Гениально», — сказала она, похлопав его по груди. «Просто гениально». В мягком красноватом свете двух тусклых потолочных ламп Дженни демонстрировала не меньший восторг. «Это гениально, Мартин!» – провозгласила она, похлопывая его голую грудь. «Просто гениально! Все любят шарады!» Ризоли, обменявшиеся полными недоумения взглядами, похоже, не разделяли восторга Дженни по поводу старомодных салонных игр и совершенно не понимали, почему на Дженни красный корсет с черной кружевной оторочкой, сетчатые чулки и черные туфли на каблуках, а на Мартине что-то вроде тирольских шорт из латекса. На лице синьоры Ризолли отразилось едва прикрытое отвращение. Но тут ее муж едва заметно качнул головой, перехватив ледяной взгляд жены. «Понятия не имею, что здесь происходит», означал этот молчаливый обмен взглядами. Ризоли считали себя развивающимися молодыми профессионалами, стремящимися все вопросы решать без суеты и, как правило, совершенно невозмутимыми. Но эта странная парочка англичан не просто их озадачила, а буквально поставила в тупик. «Ну что, милая, ты хочешь начать?» Тут Мартин громко щелкнул подтяжками своего костюма. «О, ну ладно, посмотрим». Дженни в задумчивости теребила кружевные завязки корсета, словно изображая дерзкую соблазнительницу с пикантной открытки. «О, придумала!» Она наклонилась к Ризоле, которые инстинктивно откинулись назад, после чего Мартин неуклюже плюхнулся к ним, совершенно игнорируя необходимость соблюдать вежливую дистанцию. Дженни сложила руки в молитвенном жесте, прежде чем раскрыть их в знакомом всему миру обозначении книги. «Либро!» — воскликнул сеньор Ризоли, но тут же сник под яростным взглядом жены. Дженни показала два пальца. «Два слова!» — Мартин пришел в сильное возбуждение. Дженни подняла один палец, затем положила два пальца на руку, а после убрала один из них. «Первое слово, два слога. Первый слог!» Ризоли ерзали на диване, стараясь увеличить дистанцию между собой и Мартином, который настолько увлёкся, что, похоже, не замечал этого. Дженни изобразила птицу, открывающую клюв. «Птица!» — предположил Мартин. Дженни покачала головой. «Птица! Летящая птица! Звучит как птица! Пицца!» Дженни покачала головой. «Пение!» — на этот раз вступила синьора Ризоли решившая, что лучший способ покончить с этим бредом — выиграть игру. Дженни указала на свой нос и одновременно на нос сидящей с каменным лицом женщины. «Похоже на пение», — рассуждал Мартин, но Дженни покачала головой. «А, карканье! Кар! Конечно, вот я дурак!» Он похлопал синьору Ризоли по коленке, отчего та выгнулась, словно ей выстрелили в спину. Ее муж задержал дыхание, ожидая реакции, которой, впрочем, не последовало. Дженни обозначила второй слуг, а затем показала на себя. «Жена! Женщина! Леди! Карт-дама! Нет, стоп!» «Мадре!» Это снова была сеньора Ризоли, получившая нервную ободряющую улыбку от мужа, тут же разбившуюся о ее суровый взгляд. «Красотка!» — воскликнул Мартин. «Картинка!» Дженни покачала головой и снова указала на сеньору Ризоли. «Мадре?» — задумался Мартин. «Мать? Мамочка? Каркуша? Ма? Я понял. Карма! Карма!» На этот раз Дженни указала на Мартина и снова на свой нос. «Удачи, старушка!» — подмигнул тот в ответ. «Чую, второе слово будет тем еще испытанием». «А что конкретно мы ищем?» Ричард тихо стоял в уголке, пока Валерия профессионально бесшумно открывала и закрывала шкафы и рылась в сумках. «Пока сама не знаю», — последовал ответ, заставивший Ричарда задуматься, зачем им было вламываться в чужой дом без четкой цели. «Должно быть, они собирались здесь задержаться. Судя по моему опыту, никто обычно не выкладывает вещи в шкафы, только не в шамбардот». «Я выложила все свои», — рассеянно возразила Валерия хотя понятия не имею, насколько задержусь». Она открыла очередной шкаф и сунула руку под стопки одежды. «А, Ричард!» – она почти взвизгнула. «Я знала это!» Медленно вытащив руку, она направила на Ричарда, блеснувший в узком луче фонаря, пистолет. «Пистолет», – произнес он тупо, ошеломленный и встревоженный тем, что на него направлено оружие. «Пистолет, да, точнее, беретта Пика 380». Это запасной пистолет, здесь должны быть и другие, но в качестве доказательства мне хватит и этого. Она взвесила его на ладони. А он еще и заряжен. Она кинула пистолет Ричарду, едва не упавшему, в попытке поймать его из страха, что тот может выстрелить, а сама продолжила обыскивать шкаф. «А!» — раздался очередной писк, и взмокший Ричард, держащий пистолет на вытянутой руке, точно тут плохо пах с ужасом представил, что еще она может вытащить из шкафа. Может, автомат или огнемет? Он чувствовал себя не в своей тарелке, но больше всего его поражало, и он гадал, как мог не заметить этого раньше, что Валерий совершенно никакой неловкости не испытывала. «Телефон!» К его удивлению, она ничуть не была разочарована. «Возьму и его». «Ты не можешь просто взять его. Это воровство». Он тут же понял, что вряд ли сейчас подходящий момент для работы комиссии по этике и морали, особенно учитывая, что из-под его маски вот-вот готовы были забить гейзеры пота. «Надеешься, что они хватятся его и придут за еще одной моей курицей?» Валерина мгновение задумалась, пытаясь одновременно включить телефон. «Хм, тут требуется пин-код. Что ты сказал?» О, ладно. «Мне все равно нужно время, чтобы разобраться здесь, так что ступай вниз и покарауль пару минут на всякий случай». Ричард неохотно поплелся к двери. Он был совсем не прочь выйти из этой комнаты, просто сомневался, что она не разграбит ее и не заберет все с собой. Это может оказаться вполне невинно, и тогда Ризоли приедут к нему с полицией, требуя вернуть оружие. Он взглянул на пистолет. Вообще-то, никто не берет с собой оружие в долину Луары, если, конечно, не собирается охотиться, но это вовсе не охотничье ружье. По крайней мере, не для традиционной охоты. «Шасс!» — так старик сказал тогда Валерий. Он спрятался в тени, безвольно опустив руку с пистолетом. Но тут увидел странный красный свет в главном здании. «Забавные люди эти Томпсоны», — подумал он. «Каждому свое и все такое». Но, по мнению Ричарда, они обладали эротическим шармом курнолского пирога и были столь же безнадежно английскими. Тут он вздрогнул, услышав грохот из освещенной комнаты. Может, нужно сходить? Но имеет ли он право покидать свой пост? Он подумал, что валери бы не колебалась, а затем кинулся к главному зданию и заглянул в окно, на котором, к его удивлению, не оказалось ни штор, ни жалюзи. Увиденное ему не понравилось. Бедные Мартин и Дженни. Пожалуй, стоило их предупредить.